Земля! Послышался крик дозорного с Марса. Земля! Нам пора, братец, поднялся с лафета Вилли и взял в руки посох. Скоро в наших руках окажутся бесценные предметы древней истории: золотая маска Кахарнута и ещё куча артефактов. Маску передадим музею Магнуса, артефакты загоним на чёрном рынке Нульна. Тамошние студенты обожают эти безделушки. Я на свою долю построю личный храм Сигмару и положу себе приличный клад. Йохан, неугомонный тип, по его словам собирается создать новый Йордан охотников на нежить, даж название ему придумал Инквизиция Ордо Маллеус. А ты уж сам решай. К ним подошёл капитан. Дальше к кораблетцу не может, мели, сообщил он, протягивая руку к приближающемуся берегу. Я приказал спустить лодку. Какая разница, сказал подошедший Ванхал. Главное, чтобы жрец не ушёл далеко и не успел сотворить заклинание. Иначе будут новые гости. Всё готово, успокоило Дейдвуд. Тогда вперёд! провозгласил Сигмарр, поднимая к небу свой посох. Веди нас, всемогущий Сигмарр. Шлюпка, движимая шестью гребцами, ловко обходила острые рифы в изобилии торчащие из воды у берега. Ещё полсотни весёлых взмахов, и ноги преследователей коснулись земли. "Капитанты тоже с нами", удивился охотник, когда Дейдвуд спрыгнул на незнакомый берег вслед за ними. "Это мой долг", буркнул Каппер и посмотрел на Сергея. Тот вспомнил слова Радира о должке капитана и предложил Дейдвуду: "Не лучше ли вам следить за штурвалом? Мне больше не хотелось, когда всё закончится, двинуться дальше". Как прикажете? С видимым облегчением согласился тот и быстро вернулся в шлюпку. Каперу явно не хотелось опять связываться с Нежитию. А ты, братец, влияешь на этого разбойника? Хмыкнул Вилли, когда они отошли от шлюпки на приличное расстояние. Дручи уважают инжей. Вывернулся второй и спросил Уан Хала, разглядывающего землю: Есть след? Есть, ответил тот. Жрецане сут скелетоны, но несут не быстро. У одного из мертвецов нет ступни, ямка вместо полноценного отпечатка. Мы их скоро догоним. Преследователи быстро двинулись по отчетливому следу, обогнув невысокую каменную гряду из круглых валунов, они ступили на песчаную полосу. Э! воскликнул Ёхан, и показал на какие-то знаки, начерченные на песке. Жрец пытался сотворить заклинание, но не успел. Значит, он услышал наши голоса, что в свою очередь, значит, он совсем близко. Не удивлюсь, если из-за он той рощи на нас нападут его кости. Он показал на деревья в 100 м от них. Не успели отзвучать его последние слова, как из рощи с палками в руках выскочили два скелета. Выскочили и тут же разлетелись на части от метких выстрелов охотника. Подвижные, дохлые мишени, мой конек, похвалился Ван Хал, убирая пистолет. Потом, Яхан, потом де Ферамбы, поторопил другосвященник. Наше сокровище ковыляет где-то впереди. Не уйдет, усмехнулся тот, но шагу прибавил.